Глава тринадцатая. «Мне нужна поддержка от тебя, наблюдатель Громов», сказал наместник Сергей Тихонов. «И для чего?» спросил я, держа кружку горячего чая в руках. Наместник ответил не сразу. Часы, висящие на стене, громко тикали. В печке щелкнуло полено. Я сделал глоток чая с медом осторожно, а то горло все еще болело. и откинулся в мягком кресле. «Это связано с враждой Таргена Великого и дома Ямадзаки», Тихонов наконец-то заговорил. Я движением руки поманил к себе Инжи. А у меня уже целый двор. Советник Инжи, генерал Варк, хозяйка Мари и даже собственный изобретатель Лин. «Я тебе рассказывал недавно», – прошептал Инжи, склоняясь над моим плечом. — Это великий дом, что живет на другом континенте. — Это тот, у которого флот? — вспомнил я. Он кивнул. Наместник сел поудобнее. Мари налила ему чая. Тихонов поблагодарил ее кивком. Мы опять замолчали. — Тарген Великий хотел захватить их еще до того, как мы все родились, — сказал наместник через несколько секунд. — Но флот начали строить. Только недавно. Сначала мы собрали верфь на моем побережье. Климат у нас потеплее, чем здесь. Море возле челюстей не замерзнет всю зиму. — Вы строили флот? — Инджи удивился. — Я не знал. — Это было сделано в тайне от дома Дорайга. Тихонов шумно отхлебнул из кружки и чмокнул губами. потому что ты тогда еще был наследником и ничего не решал. А потом тебя... Ну, ты сам знаешь. А твой дядя... Ему это знать не следует. Продолжай, — сказал я. Но у нас ничего не вышло. Ямадзаки прознали про это и расстреляли мои верфи с моря, со своих кораблей. а потом их флот отошел южнее, к Норландии. Тарген решил, что они начнут высаживать десант там, тем более, что небожитель Терта... Того. Внезапно скончался. Тихонов усмехнулся и со стуком поставил кружку на стол. На ней еще остался герб Соколовых. Наверху какая-то птица, внизу ветвистое кольцо. Надо бы придумать, наконец, свой собственный. Но что-то пошло не так, наместник. Я сложил руки и посмотрел на Тихонова. — Верно, Громов. Тарген попросил меня отправить туда свою гвардию и войска малых домов со всей провинции. — А что, Валеран де Райга? — спросил я. Тарген пока присматривается, как он поведет себя на новой должности, и в свои планы его не посвящает. Но суть не в этом. Мы укрепили прибрежные острова Норландии, Но Ямадзаки, хитрожопый старик, развернул корабли. И теперь его флот идет в мою провинцию на полном ходу. «В Дакун?» — спросил Инжи. «Да», — Тихонов кивнул. «Наша разведка хорошо поработала, но нам это мало что дает. У Ямадзаки серьезные силы, у меня нет людей для обороны, а армия с юга не успеет вернуться». Я бы отправился в столицу, но это долго, и Тарген может не принять. Я же не наблюдатель. Почему ты не попросил помощи в Мордограде? Я сделал еще глоток чая. Отвечу честно, — сказал наместник. Не хочу быть обязанным Валерану Дерайга. Дерайга — чужаки на нашей земле. Прости, Инджи. Инджи смущенно кашлянул. но им подчинялись, потому что они небожители. А сейчас, когда наследник небожителей находится в доме Громовых, хозяин которого и сам один из них, понятно, кого стоит просить о помощи. «Зачем это мне?» — спросил я. «Я только что отбил атаку с юга, и новая может повториться уже скоро. Сомневаюсь». «Из того, что я слышал, малые дома отступили, и Дарайга ушел вслед за ними. Еще я слышал, что у тебя были какие-то распри с хитровыми, и что наследник обвинял тебя в нападении и гибели отца. Но ходят слухи, что все это заговор». «Так и есть». «Да и я не прошу тебя отправлять всю армию, только небольшой отряд». с небожителем во главе. Ямадзаки до смерти их боится, считает их богами. Как только он поймет, что в обороне один из вас... — Раз он считает нас богами, — я усмехнулся, — почему нападает? — Игниум, — сказал Тихонов. Ямадзаки хочет разграбить склады Игнюума, что должны были пойти на топливо для кораблей. Мы не успели все вывезти, а у них добывают совсем мало игнюма. Ради него старик рискнет. Тем более он в курсе, что один небожитель убит, а другой снят с должности. Наместник потянулся к кружке чая. Мария едва слышно зевнула. За окном кто-то громко ругался из-за плохой уборки. В часах раздался звон, они отбили ровно десять ударов. «Могу отправиться». — начал было говорить Инжи. Я поднял указательный палец, и парень замолчал. Решение должен принять я, и он уже это понял. Инжи отошел на шаг, больше не говоря ни слова. Тихонов следил за этим с любопытством. — Еще бы! Бывший глава Великого дома подчиняется главе Малого. — Ох, Инжи! Если бы ты стал правителем, твои советники делали бы все, что хотели. Молодой Дерайга совсем не умел командовать. Только подчиняться. Не, в руки Тихонова я его одного не отдам. Вряд ли Инджи так быстро поддастся на чужое влияние, но пусть он лучше будет поближе ко мне. Да и нельзя забывать, что без той эссенции парню остался всего месяц, даже меньше. А я только раздумывал, как можно ему помочь. — Я дам ответ утром, — сказал я. — А пока мой дом — твой дом. Переночусь здесь. У меня хорошие комнаты. Правда, в некоторых слишком много пулевых отверстий после штурма. — Это мелочи, — ответил Тихонов. — Я принимаю твое приглашение и подожду ответа. — Хорошо. Увидимся за ужином. Я щелкнул пальцами, вызывая прислугу. Наместника увели, мы остались вчетвером. Только Лин, кажется, дремал. — Могу отправиться я. повторил Инжи. Небольшой отряд, чтобы поднять дух союзникам и испортить врагу. — Сможешь сражаться против флота? — спросил я и откинулся на кресле. — Я даже не знаю, на что способен флот у вас. — Я знаю, — отозвался Салин и быстро выпалил. — У меня же есть оружие против него. — Твой панцирник! Я потер руки, все еще красные после того купания, и немного чесались. — Не, он-то как раз бесполезен. Я же собирал одну штуку еще до штурма, помнишь? Мы ее проверяли, пока озеро не замерзло. Помнишь, как там взрывалось? — Это подойдет. У нас их целых три. Там двигатель, управление по радио и еще стабилизатор, а в боевой части активный игниум и... — Громов, если это сработает, то у нас будет сильное оружие против всех этих кораблей, — сказал Инжи. — Конечно, сработает, — выпалил Лин. «Против флота?» «Помолчите!» Я поднял руку. «Значит, этому Тихонову стоит помочь?» «Да», — ответил Инджи. «Он очень влиятельный. И то, что он пошел к тебе, а не к моему дяде, говорит о том, что... Тогда отправлюсь сам». Я поднялся. «Небольшой отряд. Ты со мной, на всякий случай». «И я!» Воскликнул Лин. Надо проверить это в боях. Но мне надо самому, чтобы... И ты тоже. А я? Спросила Мари. А ты остаешься. Там для тебя дел не будет. Лучше займись этим. Я показал ей на записную книжку с расшифрованными тайнами отца Гронда. Искать компромат? Верно. Мне нужно знать побольше про каждого долбанного лорда в огрании И еще... и я посмотрел на Инжи. «Сегодня занимаешься охраной Тихонова. Если его убьют у меня в гостях, я от этого уже не отмоюсь». Мне и так повезло, что никто больше не обвинял меня в убийстве семьи Хитровых, как делал король-спаситель поначалу. Я думал, он растрезвонит это на весь север. Но он молчал. Он точно что-то задумал. На восточном побережье было не так холодно, как дома. Здесь не только не было снега, но даже оставалась еще зеленая трава. Хотя листья на деревьях уже пожелтели. И здесь было светлее. Солнца нет, оно ушло до весны, но вместо непроглядной тьмы просто было сумрачно. При желании можно даже читать. Правда, у меня такого желания не было. Но вместо холода здесь другая беда. Неприятный холодный дождь и дувший с моря не менее холодный ветер. но ветер раздувал запах гари от разрушенной береговой обороны. «Ну и как тебе челюсти?» С усмешкой спросил наместник Тихонов. «Почему челюсти?» Я выбрался из мотоповозки и захлопнул за собой дверь. «Вон, смотри». Тихонов показал на север, потом на юг. Там, очень далеко, на большом расстоянии друг от друга, располагались цепи скал, растущие прямо из воды. Как зубы. Верхнее и нижнее, будто это место — раскрытая пасть. — Это единственное удобное место для высадки на всем побережье, — сказал наместник. — К северу отсюда уже холоднее. Двигатели их кораблей там не выдержат и заглохнут. А к югу сплошные скалы аж до самой Норландии. — Надо было укрепить это место получше, — сказал я. — Хм, я пытался. Тихонов невесело усмехнулся. Он повернулся к наблюдателям из своей провинции и их генералам, чтобы обсудить планы. А я остался на берегу, глядя на остатки обороны. Это место и правда было хорошо защищено, но сейчас от этой обороны мало что осталось. Башни из очень толстого камня, в которых раньше должны были быть здоровенные пушки, направленные на море, были снесены. Некоторые разбиты аж до самого основания. Между ними располагались другие укрепленные башни, поменьше, обложенные камнями. Но и им сильно досталось. Я насчитал всего несколько пушек из десяток пулеметов, которые остались на уцелевших местах. Берег перед ними был обтянут колючей проволокой, но она была сильно повреждена. Весь берег был усеян дымящимися воронками. От них сильно несло протухшим яйцом. В снарядах был игниум. «Долбели всю ночь!» — сказал мне какой-то светловолосый парнишка в дорогой куртке. — Только недавно прекратили. Но как только мы поставили новые пушки, их сразу снесли залпом. — У них мощные орудия. Инджи направил бинокль в сторону моря. — А то! Два дредноута и куча транспортников. Сейчас постреляют еще и начнут высадку десанта. А перед этим опять начнут нас обстреливать. Кажется, я видел этого парня в Академии. Тоже какой-то титулованный наблюдатель с этих краев. Но Инджи мне его не представил. Значит, не особо он и влиятельный. Войска наместника занимали новые позиции. Многие прятались по воронкам. Свой небольшой отряд я пока придерживал рядом с собой. С нами очень хотел отправиться в арк, но я приказал ему остаться. И запретил пить. Он вряд ли собирался, но стоило напомнить. но вместо него пришлось брать его брата, Стаса. Эту кислую морду мне видеть не хотелось, но он пытался делать что-то полезное. «Да помогите!» — раздался его голос. Тяжелое же!» Он, Лин и еще два бойца тащили какой-то металлический столб с широким основанием и круглым массивным наконечником, покрашенным в красный. То самое изобретение Лина, которое делали на наших заводах вместе с его панцерником. будто это огромная стальная сигара, только с какими-то панелями, отверстиями, гребнями и чем-то еще. Зачем она нужна, понятия не имел. — Это тот самый член, который ты тогда рисовал? — спросил я. — Это оружие! — воскликнул возмущенный Лин и бросил ношу. — Такого нет ни у кого на всем континенте. Тяжелый наконечник сигары уткнулся в песок и стукнулся в какой-то камешек. Кто-то испуганно вздохнул, но ничего не случилось. «Расслабься!» — сказал я и похлопал тощего парня по плечу. «Ты делаешь большую работу, Лин. Твой предок тобой гордится». «Да, я уверен». Лин сжал камень и протянул мне. «Подержи, пожалуйста. А то отвлекусь, а мне надо сосредоточиться». Я взял камень. «А ты в курсе, что это он собрался делать?» — спросил дух, живущий внутри. — Понятия не имею, — ответил я. — Хм... Лин потер подбородок. — А если бы заминировать это море? — Как ты заминируешь воду? — спросил Инжи. — Это же не земля? Лин не ответил, а взялся за эту сигару, которую потащили дальше. Мы привезли с собой целых три таких штуковины, длинных и тяжеленных. Ну, вот и проверим, чего стоят эти сигары. Тот панцерник свое доверие оправдал. Надеюсь, эти штуки будут не хуже. — Если это сработает, — сказал Инджи восторженным голосом, — то хрен какой-то корабль сможет к нам приблизиться. Мы же защитим все побережье. — Если сработает. Я взял бинокль и посмотрел в море. Там очень далеко видны массивные черные силуэты боевых кораблей. Уцелевшие пушки по ним не достают. Да и если бы доставали, они слишком слабые, чтобы поразить такую цель. Зато на дредноуте пушки были что надо. Рядом с ними, с боевыми кораблями, были посудены помельче. С десантом, насколько я понял. Я повесил увесистый бинокль на шею и начал прикидывать расстояние. «Не, красная молния не долетит. Да и опасно ее кидать так сразу». Как пойму, что здесь небожитель, сразу начнут обстрел. Вряд ли хозяин того заморского дома испугается нас, сын же, на таком расстоянии, когда у самого два мощных корабля. «Разворачиваются!» — крикнул кто-то из офицеров, показывая на море. «Корабли разворачиваются!» «Сейчас опять будут стрелять! В укрытие!» Люди из моего отряда, несущие здоровенные сигары, остановились. Но Лин их подгонял, будто не слышал предупреждения. Лин, позвал я. — Уходим! — Нет! — воскликнул он. — Пожалуйста, я должен это закончить. Это не мой шедевр, но я должен им показать. — Уходим! — повторил я. — Пожалуйста, Громов! — взмолился Лин. Это мое возмездие. Я долго это ждал. — Кому ты мстишь? — спросил я и сжал камень его предка. — Я не знаю, — ответил дух на мой непроизнесенный вопрос. Но он очень стремился сделать эту штуку. Ночами на дне сидел. И все ждал, когда ее можно будет. «У тебя несколько минут», — сказал я, убирая камень в карман. «Спасибо!» Лин повернулся к воде и скомандовал носильщикам. «Тащите их к воде! Все, проваливайте!» «Уведи их, Климов!» — сказал я Стасу. «И займите позиции! Скоро будет жарко!» На берегу остались только мы втроем. Я, Инджи и Лин. И три этих здоровенных штуковины, похожих на сигары. Они наполовину были в воде, но держались на поверхности. Волны их омывали и пытались вытолкнуть на землю. «Сегодня этот день, — дух предка!» — произнес Лин и вытер нос. «Мы им покажем! Я же для этого их строил!» Он склонился над самой левой и начал копаться в ней. «Лин, тебе помочь?» — спросил Инджи. Лин не слушал. Он опустился над своим изобретением и дернул шнур. Зашипело. Начало вонять яйцом, но больше ничего не произошло. Из задней части сигары вырвался едкий и вонючий дым, от которого защипало глаз. «Мы жили в пятером», — сказал Лин в полголоса и подошел к средней. «Мама, папа, брат, сестричка и я, самый младший». Папа был главой клана, небольшого, конечно. Он что-то нажал, и средняя штуковина начала тарахтеть и дымиться. Работает, крикнул Имже. Лин, а она успеет? Я был на рыбалке, продолжила Лин, не слыша ничего. И там мы увидели вот это. Он показал вперед, где два боевых корабля разворачивались, чтобы начать полить из пушек, а перед ними десятки судов поменьше двигались в нашу сторону, поднимая тучи брызг. Я посмотрел в бинокль. Каждая такая лодка набита людьми. Надо было взять с собой побольше сил. Сильная волна облила мне ноги, немного воды плеснула в ботинок. Сразу вспомнился тот вечер, когда я ушел под лед. А средняя сигара резко рванула вперед, оставляя за собой длинный белый след вспененной воды и запах чего-то горелого. Но через 10 метров она начала уходить вниз. Из задней части вырвался дым, и вся конструкция окончательно затонула. — И они начали стрелять из пушек, — сказал Лин, нагибаясь над последней. — На берегу не было войск, не было складов, не было ничего. Только дома нашего клана. А я был на рыбалке. И когда вернулся... Он сорвал какую-то пластинку сверху, что-то нажал и дернул шнур. Внутри громадной стальной сигары начало что-то тарахтеть. «Помогите — Помогите, — попросил Лин. «Не могу сдвинуть!» Мы втроем затолкнули эту штуку подальше в воду. Меня окатило очередной волной. Я сплюнул соленую воду. «И тогда я понял, что остался один», — сказал Лин грустным голосом. «Только я и дух предка. Хотя он не мой предок, я его нашел на какой-то помойке. Но кроме него у меня никого тогда не было. А я ждал, когда будет возможность построить что-нибудь такое». Он покопался в кармане и достал оттуда черную коробочку с кучей кнопок, колесиков и рычажков. «Ну, работай же!» Лин нажал на коробочку, потом пнул последнюю сигару. Она выпустила дым и медленно поплыла вперед, всасывая воду и разбрасывая капли позади себя. Она все еще дрожала и громко шумела. Очередная волна отнесла ее к берегу. «И вот этот день настал!» — сказал Лин. Он зубами вытащил из коробочки длинный блестящий металлический столбик и направил его в сторону болтающегося на волнах оружия. Оно никак не хотело тонуть. Из задней части тоже шел дым. «Я! Лингер Триггер! И сегодня день возмездия! Это не мой шедевр, но уже близко к нему!» Он нажал на какую-то кнопку. Длинная стальная сигара очень быстро поплыла вперед, но ушла под воду. Нет. Протянул расстроенный Инжи. Не сработало. «Идем!» — сказал я. «Получится в другой раз!» «Или нас тут всех сейчас перестреляют!» Лин упал на колени, глядя, как оружие исчезло под водой. Но через секунду оно всплыло и опять погрузилось. Оно продолжало плыть, только совсем не глубоко, почти у поверхности. За оружием тянулся белый след вспененной воды и дым. «Нет, это пар!» Кажется, круглый массивный наконечник раскалился и не думал охлаждаться. Внутри наверняка ягнюм. — Я им покажу! — сказал Лин, направляя коробочку в ту сторону. — Как и обещал. Они за все ответят. Его изобретение плыло вперед навстречу боевым кораблям.